Глава двадцатая. Шли третьи сутки игр. В живых оставалось всего пятеро, причем все они были повреждены так или иначе. Седьмой шел без правой руки, но пока его спасало то, что он был о б о ю р у и к и м Восьмой выжил лишь чудом и, судя по траектории движения, он планировал прийти последним, если вообще прийти. Его доспех заклинило несколько часов назад, и раб передвигался еле-еле. Тринадцатый -еле. шел без головы, но его удаче можно было только позавидовать. Он лишился шлема еще в первой схватке, но три последующих выигрывал без потерь, нападая первым и заканчивая бой за секунду. Тридцать седьмой, точнее тридцать седьмая, была гвоздем программы. Женщина, девушка, уничтожившая уже девять мужчин и шедшая уверенно и гордо. Трещина в шлеме не в счет. И сорок первый раб, управляющий киборгом черно-красного цвета, раб, являющийся собственностью самого владыки, раб на груди которого зубрилась огромная дыра, впрочем, не помешавшая ему уничтожить наглеца, посмевшего ее оставить. Ставки на п о б е д и т е л я делались в течение первого часа начала игр, но и сейчас они принимались. В основном на то, кто умрет последним. Большинство зрителей были уверены, что в последней схватке сойдутся черно-красные рабы правящей династии, собственность брата и сестры. Кто победит? Ты мухлюешь? Докажи, сволочь! к а р и я Иронично приподняв бровь, Владыка смерил сестру внимательным взглядом. Ты не забываешься. И все равно моя Арина уничтожит твоего раба, зная, что брат слишком умен, и она не найдет доказательств, как бы не искала. Тем не менее демоница была сто процентно уверена, что брат мухлюет. Сотни лет участия в подобных играх обострили ее интуицию настолько, что она могла предугадать буквально каждый следующий бой и его итог. А вот в этом я не уверен. Спорим. Ты не посмеешь. Сумасшедшая мысль мелькнула и не пропала. Он пойдет на это. Ты что-то сказала? Я все равно выиграю. Психанув и выскочив из гостиной брата, где он контролировал течение игр, Демоница потопилась р о к себе. Она ему покажет. Она им всем покажет. Не только он умеет играть нечестно. Она тоже подстраховалась. Третья ночь без сна, третья ночь в лесу, т р е т ь и сутки в доспехе. Жуть. Отметив, что до конечной точки осталось не так много, прикинула, подумала и полезла на дерево. Пусть они хоть с пеной у рта уверяют, что пять суток без сна – это норма, но если я не подремлю хоть немного, то точно начну ловить глюки. Кажется, я их уже ловлю. Арина! Черт, как виски толомит! Арина, шер, тебя п о б е р и А ну отвечай. Э -э Каря? Да. Уф, ну наконец-то. Я едва с дерева не упала. Правда, вспомнила, что уже взобралась метров на пятнадцать вверх и просто покрепче прижалась к стволу. Разве это возможно? Тут же заблокирована магия, или нет? Заблокировано. Я разговариваю с тобой путем. Ай, неважно. В общем, слушай сюда. Сухой, четко изложив мне свои догадки, к а р и я заставила меня сжать зубы и шепотом выругаться. Если все так, как она думает, то... А вот и не дождётесь. Но как проверить? А если ее догадки неверны? Верны! верны! И я знаю своего брата, ц как облупленного. Этот, кроме к и м б е р и в ы х о д р ы л все остальное было отборным матом. Портит мне уже десятые игры подряд. Да. И почему я не удивлена? Ладно, что делать мне? Когда вас останется двое, тебе придется драться без доспеха. Вот уж спасибочки. Полуметровая т о р а я против семиметрового железного гиганта? Ты в своем уме? Да. Сухо отрезав, судя по тону, Кария серьезно на меня обиделась. Нет, ты конечно можешь проверить, и мне будет искренне жаль, если ты проиграешь лишь потому, что во время последней схватки... Например, необъяснимым образом взорвётся компас, и ты замешкаешься с о т в е т н ы м ударом. В общем, думай. Все, отключаюсь. Время. Думай. Да что тут думать? Мочить всех и всё. Сколько их там осталось? Четверо. Ну, четверо не сорок. Эх, они бы там быстренько друг друга доубивали бы. у г о размечталась. Широко зевнув, подумала и отжала кнопку разблокировки. Жаль расставаться, но надо. Кария права. Владыка в лепешку расшибется, но не позволит мне выиграть. А это значит, что мне необходимо избавиться от того, на что он может повлиять, а именно от доспехов. Прощай, мальчик. Мне нравилось с тобой владеть. Выпрыгнув на соседнюю ветку. Захлопнула за собой шлем и поцеловала его в лоб, как покойника, что, впрочем, было недалеко от истины. А теперь на пару деревьев левее и спать. Утро вечера мудренее. Что она делает? Хм, уверен, что это неспроста. Да это самоубийство, разве? А мне кажется, это оптимальный шаг. Она не похожа на суицидницу, тебе ли не знать? Знаешь, она и на маньячку не была похожа раньше. э т да. Ладно, что воздух? Зря сотрясать. Давай дождемся последней схватки. Уверен, она состоится совсем скоро. Кстати, слышал, Аркада тоже здесь и уже в курсе, кто игрок под номером тридцать семь. ш е р т откуда он тут? А кто его знает? В общем, если ягодка не станет победительницей, то одной с и с т е м о й миров станет меньше. Он уже подал заявку на три легиона. а б з а ц и это он еще не в курсе, что у него появился зять. Хм... Знаешь, мне кажется, пока не стоит. Хотя, если тебе мало в жизни экстрима, а что? Уверен, мы с ним найдем общий язык, когда оторвем голову одной выскочки и з п р а в я щ е й династии Карлетта. О боги, с кем я связался? Да ладно, будет весело. Арина, Аришенька, зачем? стискивая и едва ли не разрывая подол платья, женщина, похожая на игрока под номером 37, как две капли воды, нервничала и кусала губы. Этот шаг казался безумием, но так ли это на самом деле? Заставив себя о тойти от экрана, от которого она не отходила последние двое суток, женщина подошла к окну и устремила свой взгляд на юг. туда, где сейчас скрытой ночной тьмой зеленел лес, лес, где спала ее дочь. Она не позволит, она больше никому не позволит. Что ж, до утра около восьми часов, а до последней схватки не больше десяти, ей хватит. Четким шагом отойдя от окна и устроившись на кровати, женщина закрыла глаза, старательно п о д г о т а в л и в а я организм к выполнению задуманного. Она справится, потому что теперь есть ради чего. Уа-уа! Широко зевнув, когда меня разбудил жуткий грохот неподалеку, лениво приоткрыла глаз и усмехнулась. Кажется, кто-то нашел мой доспех и уничтожил. А кто? Эх, жаль, отсюда не видно. Зараза! Да что вы говорите! Найдя взглядом ближайший видеорегистратор, послала ему воздушный поцелуй и отрастив из ногтей все десять б е л т воспользовалась ими как лианами, проворно спустившись ниже, чтобы оказаться на последней ветке метрах в десяти над землей. О, зелененький. Эх, жаль не черненький и без руки. Что ж, это облегчает задачу. Старательно в ы с ч и т а в траекторию и прикинув, что придётся ещё некоторое время поизображать мартышку, поднялась чуть выше, пока меня не заметили, и с л е д у ю щ и е полчаса передвигалась лишь по деревьям. Но направление вроде верное. Ой, враг! Два. Блин, три. Ой, здорово. Кажется, сейчас всё и решится. Устроившись повыше. з а н я л а позицию поудобнее и, махнув рукой ближайшему видеорегистратору, жарко з а ш е п т а л а когда он подлетел ближе. Итак, мои дорогие любители чужих смертей, слушайте. Старательно комментируя схватку, сразу четверых киборгов едва успевала за д е й с т в и е м умудряясь еще и вставлять язвительные реплики по ходу боя. Нет, ну кто так бьет, а? Конем ходи, конем. Ой, это не отсюда. По ногам бей, да. А теперь по почкам, да. Ура, дамы и господа, ура! Наконец-то выявлен последний смертник, и к моему счастью, это именно тот, кто достоин умереть от моей руки. Хвала последнему трупу, господа. Аплодисменты рабу самого владыки. И почему я не удивлена? Громко захлопав в л а д о ш и и тем самым моментально в ы д а в свое местонахождение, проворно спрыгнула на ветку ниже, еще ниже, а затем и на землю. Теперь мы стояли четко друг напротив друга. Маленькая чумазая девочка и семиметровый черно-красный монстр с секирой. Дяденька, вы жить хотите? Замах. Видимо, нет. Ну что ж, я была вежливой, а теперь полтора метра ниже, чем семи. Девочка слабее киборга, б е л т а короче секиры, но в с ё тлен. Если эта девочка решила, что выживет, во что бы то ни стало. За тай в д ы х а н и е когда она спрыгнула с дерева, стиснул подлокотники кресла и они жалобно скрипнули. Она справится. Она не имеет права не справиться. Отставил в сторону графинсконье ком. Все р е ш и т с я в ближайшую минуту. Эта дрянь слишком умна, а может, ее предупредила Кария. Но его раб не посмеет проиграть девке. Нервно вышагивая по комнате, не мог заставить себя сесть. Он не спал уже четвертые сутки. Его личный взвод уже здесь, и три легиона уже на подходе. Ни один не уйдет от расплаты. Арина, не смей умирать. Все, она готова. Остались лишь последние штрихи. Арина, давай, девочка, ты справишься, ты молодец. Как жаль, что у нее нет доступа в лес, но вот на арену она себе доступ открыла. Скоро, совсем скоро. Да когда ж ты сдохнешь, тварь! Сколько можно уворачиваться, сколько можно! Убей ее, уничтожь! Нет! Да, ура, Арина, умница, ты ж мое солнышко. Карья. А я говорила, что Арина уничтожит твоего раба, говорила? Так тебе. И сложно, и просто, и медленно, и быстро, и жалко, и жить хочется. Максимально ускорившись, просто решила стать мышкой, уничтожившей Титана, Давидом, уничтожившим Голиафа. м о л н и й проскочила влево, увернулась от секира, прошмыгнула между ног, таракашкой вскарабкалась по спине, села ему на шею. И уплотнив бельты до твердости титанового сплава, просто пронзила ими шлемы голову последнего противника, круто нула и отбросила в сторону, тут же торопливо отпрыгнув и сама, когда киборг начал заваливаться в бок. Все просто, секунда делов. Не удержавшись от мгновения п о з е р с т в а и несомненного триумфа. Наиграно поклонилась и, п о д н е с я к лицу кровавленные кончики б е л т медленно слезнула с них капли крови, а затем посмотрела четко на рой видеорегистраторов, снимающих мою победу. Благодарю вас, дорогие зрители. На этом прошу считать игры завершенными. а в ы мне. Ава, Арина. прикрыв глаза, чтобы никто не увидел в них потусторонний блеск моей чересчур демонической половины, поклонилась снова, а выпрямившись, втянула бельты в ногти и позволила себе усмешку превосходства, когда не меньше десятка видеорегистраторов рванули ко мне и начали снимать во всех ракурсах. Никогда не мечтала попасть на обложку модного журнала и в главные новости дня. Но раз вы настаиваете, у г о в о р и л и улыбнусь. Спустя час, спустя всего лишь час, я уже шла по главному коридору арены в центральный зал, где обычно происходило награждение выигравших. Хозяина и его раба, в нашем случае хозяйки и ее рабыни, мне не дали ни поесть, ни отдохнуть, ни элементарно вымыться. Просто спустя минут сорок после того, как я открутила голову последнему противнику и уже начала скучать, рядом со мной открылся огромный портал, и мне предложили пройти в него, чтобы окончательно стать свободной. Прошла, от чего не пройти. И вот теперь обязательно так скалится. Кария не в силах справиться с безудержной радостью от победы и невероятной адреналиновой дозы, шла рядом, но все норовило меня отдернуть. А что? Сама-то, улыбаясь каждому встречному, прекрасно понимала, почему они отводят взгляд, а некоторые даже бледнеют. Я вся была в брызгах крови, потеках пота и грязи. Я выглядела как воин, случайно выдернутый из гуще схватки. Хотя нет, скорее как серийная маньячка. Нет, вообще-то могли дать мне десять минут на то, чтобы привести себя в порядок. Так что сами виноваты. Я? Ты? У тебя сколько клыков? В серьез з а д у м а в ш и с ь о количестве. Оставшийся путь к а р и и не мешала мне мелко злобствовать. Кажется, тридцать восемь. Превосходно. Не успев добавить хоть что-то, осмотрительно закрыла рот, когда мы наконец вошли в огромный зал, отделанный черным мрамором и красным бархатом, цвета правящей династии. О, Владыка, а ничего так с и м п а т и ч н о харизматичный, только староват уже. Не вслушиваясь в торжественную речь и наигранное восхищение моими способностями и умениями. а также расчётливости и коварству заставила себя вслушаться в его слова лишь тогда, когда они коснулись непосредственно части о награждении меня любимой. И в этот знаменательный для тебя день, Арина, я объявляю тебя свободной женщиной системы Урания, полноправным членом ее общества и достойной гражданкой мира Шори. Эта почетная лента дает тебе право, у г у на существование. Ой, спасибо, барин. Учти, восклонив голову, позволила надеть ленту себе на шею и тут же почувствовала едва уловимый укол туда же. Собака. То есть вот так, да? Тут же заблокировав пораженный участок тела, чтобы яд не смел распространяться по организму, поняла, что у меня не больше суток, а потом остановка сердца. Отчасть с я урод, хотя и сестренка от него недалеко ушла. Если бы я еще четыре дня назад не заблокировала пару информационных капсул, то умерла бы от кровоизлияния в мозг примерно через неделю. Суперсемейка. к а р и я заведя торжественную речь уже в честь сестры, Владыка вновь запел соловьем, а я, отойдя всего на шаг влево, начала скользить взглядом по присутствующим, не меньше тысячи самых высокопоставленных зрителей. Какая мерзость! О, муженек! Заметив и с а р в е я и Матвея в первых рядах, не знала, как отреагировать: то ли улыбнуться и ручкой помахать. то ли послать и фак изобразить? Хм, по идее, а это что? с трудом не отшатнувшись, когда всего в п а р е м е т р о в от меня замерцало окно стихиного й портала, д и к о выпучила глаза, когда увидела, кто из него вышел. мама. ариша. шаг ко мне и она застыла от неловкости, прикусив губу. Кто? Откуда? Схватить ее! Многочисленные вопли стражи самого Владыки Икари шлифоном. Она просто взмахнула рукой и их отбросила на много метров назад. Мама! То ли плакать, то ли смеяться, то ли радоваться, то ли беситься, она умерла, чтобы меня спасти, или она бросила меня, чтобы спастись самой? Я обязательно все тебе расскажу, но давай не здесь. Наверняка на моем лице читалось все и жажда вытрясти из нее все, что она от меня скрывала, и поколотить ее за то, что меня бросила, и обнять за то, что наконец меня нашла. Арина, шагнув к матери, посмотрела туда, где кричал, и спешил ко мне муж. Ну подумаешь, муж, я маму нашла. Арина, вздрогнув, когда бабахнуло в районе дверей и сквозь образовавшуюся дыру в зал потекла волна монстраобразных наемников, сначала подумала, что мне послышалось, правда тут же поняла, что нет. Папа? Секунда мертвой тишины, секунда на трезвую оценку ситуации, а затем одновременно произошло сразу много чего. А рядом это папа. Ой, дорогой привет, давно не виделись. Ну, кажется, нам пора. Это мама. Убить всех. А это пока еще живой Владыка. Что было дальше, я не знаю, потому что мамочка поступила очень умно. Она просто рванула меня за руку на себя, и мы пропали во вспышке портала. Оставив мужиков разбираться в эпичнейшей бразильской ситуации и рвать друг другу шаблоны, и не только. И почему мне кажется, что папочка, с уже преобразившимся в монстра мужем, покажут всем местным почем фунт лиха?